Глава 13 Погода резко меняется. Я не сплю почти всю ночь, слушая, как дождь барабанит по черепичной крыше, и надеюсь, что Бен тоже ворочается без сна в своей комнате по другую сторону лестничной площадки. Последние две недели я почти каждую ночь проводила, свернувшись калачиком и положив голову ему на грудь, и выходила лишь рано утром, чтобы Беатриса нас не застукала. Я натягиваю одеяло на голову, чтобы отгородиться от света уличного фонаря, проникающего сквозь вытертую ткань кошмарных синих штор, принадлежавших Джоди. Возможно, я заслуживаю этого, думаю я. Беатриса была добра ко мне, пригласила переехать сюда. Была мне подругой, в которой я так нуждалась. А я отплатила ей тем, что трахалась с ее братом-близнецом у нее за спиной. Орехово карие глаза Бена преследуют меня. Я вижу их каждый раз, когда смыкаю веки. Глубокие медовые омуты с зелеными вкраплениями. Как я могла устоять перед ним? Даже ради тебя, Беатриса. Меня охватывает одиночество, настолько сильное, что мне кажется, будто я задыхаюсь. И именно в такие моменты я тоскую по тебе, Люси. Мне так тебя не хватает. Если бы только я могла поговорить с тобой сейчас, что бы ты посоветовала мне сделать? Потеря тебя убила часть меня, и я перестала быть цельной личностью. Я не знаю, как жить без тебя, Люси. Я не знаю, как быть собой без тебя. Я жажду погрузиться в небытие, освободиться от необходимости думать, от необходимости быть собой. И мои мысли возвращаются к той темной ночи в Белеме, когда я была полна решимости покончить со всем этим. Я была не в себе, теперь я это знаю, так же, как знаю и то, что больше никогда не сделаю ничего подобного. Но как же больно иногда жить. Так же больно, как и резать запястье. Эти шрамы — постоянное напоминание о моей вине, о моем горе. В конце концов, я засыпаю. К этому времени уже начинает светать, но у меня будет скрип двери, тяжелые шаги в темноте, и я чувствую, как он забирается в мою кровать. Матрас прогибается под его весом, когда он обхватывает меня руками, привлекая к себе, и от него исходит знакомый лимонный запах, когда он прижимается к моей шее. «Прости меня» шепчет Бен. Его дыхание обжигает мое ухо. Я чувствую себя в безопасности в его объятиях и снова погружаюсь в состояние бездумной дремы, надеясь, что все в конце концов будет хорошо. Когда я просыпаюсь, его уже нет. Если бы не запах его лосьона после бритья на моей подушке, я бы усомнилась, что он вообще был здесь. Небо дымчато-серое, улица мокрая и блестящая от ночного ливня, и я испытываю внезапное чувство утраты из-за того, что жара закончилась. Из-за Бена. Я уже собираюсь отойти от окна, как вдруг слышу лязг кованых ворот, звук открывающейся дверцы машины, и вижу Бена, одетого в элегантный костюм с галстуком. Он, складываясь едва ли не втрое, усаживается в свой фиат. Помнится, он говорил мне, что у него новый контракт с какой-то компанией в Суиндоне. Глядя, как он выруливает с улицы, я размышляю, не поступаю ли слишком неразумно. Беатриса опекает Бенна, но это вполне объяснимо после того, какое у них было детство, без мамы и папы и, судя по всему, с богатыми, но безразличными бабушкой и дедушкой. Я отхожу от окна, чтобы взять свой шампунь и гель для тела. Я принимаю душ, испытывая прилив сил, когда вода струится по моему телу. Мне досадно, что сегодня слишком холодно, чтобы надеть новое чайное платье, которое я купила вчера». Вместо этого натягиваю выцветшие джинсы и футболку с длинными рукавами, снова чувствуя себя собой. Жара в последние несколько недель была настолько сильной, настолько неумолимой, что я почти рада дождю и похолоданию. Я думаю о платьях Беатрисы, висящих ярким редком в моем гардеробе. Возможно, пришло время вернуть их, перестать притворяться той, кем я, безусловно, не являюсь. Беатриса и Кэс сидят рядом за кухонным столом, склонив головы так близко, что они почти соприкасаются и перебирают пачку блестящих черно-белых фотографий. Они даже не поднимают глаз, когда я вхожу. Доброе утро! Говорю я, щелкая выключателем чайника. На кухне темно, несмотря на свет потолочной лампы. Время от времени я слышу звук автомобильных шин, расплескивающих лужи на мокрой дороге над нашими головами. А, ну да. Бормочет Беатриса, не поднимая глаз. «Чем вы заняты?» «Я выдвигаю стул и сажусь напротив них». «Это вот просто потрясающе», — отмечает Беатриса, обращаясь к Кэссо, игнорируя меня. Мои мышцы напрягаются. «Мне нравится, как свет играет на браслете. Кажется, будто драгоценные камни переливаются». Кровь шумит у меня в ушах, и я чувствую знакомую тяжесть в груди. «Ты паранойя, Каби. Они вовсе не игнорируют тебя». «Согласна». Кэс раскраснелась. Глаза у нее блестят. «А как насчет этой?» «Это твои фотографии?» Я адресую свой вопрос Кэс. Она поднимает на меня глаза и слегка наклоняет голову в ответ. Я предполагаю, что это кивок. Беатриса продолжает разглядывать снимок. Я встаю и наливаю себе чашку чая, не предлагая им. Затем засовываю два куска хлеба в тостер. Я чувствую, как пылают мои щеки, пока намазываю тосты маслом, слушая, как девушки издают восторженные возгласы. Эта фотография сделана под необычным углом, а на этой замечательно поставлен свет. Неужели именно эти снимки вчера делала Кэс? И если да, то почему она фотографирует украшения Беатрисы? «Ого, на этом фото ты выглядишь прекрасно!» — восклицает Кэс. Я слышу восхищение в ее голосе. Я смотрю на фотографию. На ней изображена женщина со светлыми волосами и лицом в форме сердечка. На снимке видны только голова и плечи. Это Беатриса, но с первого взгляда можно решить, что это Люси. Или я. Похоже, она обнажена, если не считать ожерелье на шее, серебряного с изумрудами. Кэсу удалось запечатлеть ее миндалевидные глаза, вздернутый нос и широкий рот, так, чтобы это смотрелось выигрышно, и эффект получился потрясающий. Веснушки на переносице едва заметны, и Беатриса выглядит свежо и естественно, гораздо моложе своих 32 лет. У меня замирает сердце, я сглатываю слезы, когда Беатриса смеется, как обычно напоминая мне о Люси. Я откусываю тост и, опершись о мраморную стойку, наблюдаю, как они продолжают обсуждать веб-сайты, клиентов и заказы. Бен уже спроектировал великолепный сайт. И как только мы добавим туда эти фотографии, мы сможем, как он говорит, выйти в свет. В семейное предприятие. Она обменивается многозначительными взглядами с Кэс. Я откашливаюсь и начинаю. «Если хотите, я могу написать что-нибудь для вашего сайта». Но Беатриса, не поднимая глаз, отмахивается от моих слов. «Спасибо, но в этом нет необходимости». Кэс произносит что-то неразборчивым шепотом, и тут Беатриса смеется своим привычным звонким смехом. На этот раз ее смех неприятен мне, и я понимаю, что она снова наказывает меня. Она всегда наказывает меня, потому что мы с Беном привязаны друг к другу. И, глядя на ее идеальную прическу и великолепный наряд, я понимаю, что она совсем не похожа на мою сестру. Люси была теплой, доброй и открытой, в то время как у Беатрисы за столь же энергичной манерой поведения скрывается стремление контролировать всех и вся. Ей как будто нравится манить меня солнечным светом только для того, чтобы потом оттеснить в тень. У меня внезапно пропадает аппетит. Не говоря ни слова, я оставляю тосты и кружку на столе и выхожу из комнаты. Я сажусь на автобус до города и провожу больше часа в магазине красок, где представлены такие бренды, как Little Грин» и «Фэроэн Ball, размышляя над ассортиментом красок с необычными названиями. Моя спальня в Беллиме была зеленой, у нее желтой, а у Люси голубой, поэтому я избегаю всего похожего на эти цвета, дабы не напоминать себе о прежней жизни. В итоге я выбираю бледно-лиловый. Цвет конфет Долли Микс. Нечто новое, свежее, не связанное со воспоминаниями о прошлом. Я сижу в автобусе, поставив под ноги банки с краской, валик и кисти, А шикарные пакеты из плотной бумаги, в который все это упаковал продавец, постепенно промокает и рвётся по краям. Между мной и окном сидит пожилая женщина, от которой пахнет мокрой собакой. Она то дремлет, то просыпается от толчка, то снова засыпает, уткнувшись подбородком в грудь а её голова покачивается из стороны в сторону, так что оказывается почти у меня на плече. Снаружи спешат по своим делам люди с зонтиками и плащами. Совсем не так, как вчера, когда было настолько жарко, что все нравились одеться как можно более скудно, невзирая на свою комплекцию. Как это возможно? Только вчера было почти 30 градусов тепла, а на следующий день холодно, дует ветер, и кажется, что снова наступила весенняя ненастья. Когда автобус с трудом взбирается по Уэллс-Вэй и останавливается у светофора на центральной улице, в глаза мне бросается нечто знакомое. Платиново-белокурые волосы, подстриженные под пикси. И я вижу Кэс, выходящую из гастронома. Она обнимается с темноволосой девушкой, которая мне смутно знакома. Конечно же, это Джоди. Я не знала, что они продолжают общаться. И всегда считала, что Джоди уехала из дома несколько расстроенной, хотя Беатриса никогда не признавалась мне в этом. Автобус тормозит на следующей остановке, и я выхожу, держа пакет под мышкой. Я оглядываюсь, ища их, но они уже исчезли. Когда я поворачиваю ключ в замке, ощущаю, как тихо и пусто в доме, и понимаю, насколько он огромен и мрачен в отсутствии множества людей, музыки, веселья, вина. Тени пляшут в углах под потолком, словно призраки, гоняющиеся друг за другом, и я торопливо поднимаюсь по двум лестничным пролетам. По спине пробегает дрожь. Я распахиваю дверь своей спальни и роняю к ногам банки с краской. Кто-то был в моей комнате, в моей кровати. Пододеяльник, который я тщательно расправила утром, смят и скомкан. Нахмурившись, я подхожу ближе, и у меня пересыхает во рту, когда вижу, что в складках ткани что-то лежит. Что-то мертвое, окровавленное и дурно пахнущее. Я ахую. Птица, без головы. Ее коричневые перья покрыты кровью. Я вскрикиваю и отступаю назад, дрожа всем телом. Кто мог положить нечто столь отвратительное, столь ужасное на мою кровать? С тобой все в порядке? Я вздрагиваю и оборачиваюсь. В дверях стоит Беатриса, одетая в длинное черное платье. И на мгновение мой смятенный разум принимает ее за призрак злого Рока. Она бросает взгляд мимо меня на кровать. О, я полагаю, это себе принес тебе подарок. Что? Я думала, ее нет дома. Но она все это время была здесь. Она ждала, пока я найду это. Надеялась напугать меня? Это какое-то наказание? Проклятие за то, что я привлекла ее брата? Мне хочется сказать ей, что не следовало так утруждаться. Он уже отверг меня, предпочел ее интересы моим. Себе, мой кот, — поясняет Беатриса, проходя в комнату. Он часто так делает. Хочешь, я помогу тебе поменять постель? Я киваю, не в силах говорить. Мой язык вдруг становится слишком неповоротливым. Слова застревают в горле. Я молча наблюдаю, как она осторожно сворачивает пододеяльник, чтобы мертвая птица не упала на ковер. «Боюсь, теперь он безнадежно испорчен. Но у меня есть запасной, ты можешь его взять». «Спасибо», — бормочу я. А потом она уходит, прихватив с собой испачканный пододеяльник и птичий тропик. К тому времени, когда поздно вечером Бен возвращается домой, я уже заканчиваю красить спальню — и стою любой своей работой. Новые сиреневые стены контрастируют с алиповатым зеленым постельным бельем, которое я позаимствовала у Беатрисы. «Это запасной комплект Пэм, но она не будет возражать», — сообщила она, вручая мне под деяльник. Я слышу тяжелые шаги Бена по каменной лестнице, чувствую, как он приостанавливается возле моей спальни, словно раздумывая, будут ли ему здесь рады, а затем раздается скрип двери. «Ух ты, как здорово у тебя получилось, Аби!» Я пожимаю плечами, держа в руках валик. Я не знаю, накричать на него или поцеловать. Небо темнеет, и я слышу отдаленный раскат грома. «Думаю, нам нужно поговорить», — говорит Бен. Он все еще облачен в костюм, его волосы намокли от дождя и сделались гладкими. Белая рубашка подчеркивает его загар, и я желаю его больше, чем когда-либо прежде. Быть может, потому что его тело теперь запретно для меня. Не могу сказать точно. Не знаю, есть ли что обсуждать. Говорю я, кладя валик обратно в лоток. В любом случае, мне нужно вымыть руки, лицо, я вся в краске. Я собираюсь выйти из комнаты, но он обнимает меня за талию. Он держит меня так крепко, что мне трудно дышать. Пожалуйста, Аби, я не могу тебя потерять. В его глазах плещутся боль, у меня в горле встаёт комок. Я знаю, это звучит глупо. Знаю, что мы знакомы не так уж долго, но я влюбился в тебя. Слёзы наворачиваются мне на глаза. Бен. Я пытаюсь что-то возразить, но моя решимость исчезает, когда его губы находят мои, и он страстно целует меня. Я неохотно отстраняюсь от него, понимая, что это ни к чему не приведет. «Давай сходим куда-нибудь поесть. Поговорить. Только мы вдвоём», — предлагает он. «Мой желудок урчит. Я ничего не ела с самого завтрака, так что я соглашаюсь. После того, как я смываю краску с волос и переодеваюсь в чистую одежду, мы идем в паб за углом, подальше от Беатрисы и от этого дома». Мы делаем заказ в баре, а затем устраиваемся за деревянным столиком в глубине заведения. Между нами мерцает свеча, и я думаю, как мне не хватало возможности побыть с Беном наедине, вдали от его сестры-близнеца. Он протягивает руку через стол и берет мою ладонь. Мне очень жаль, что вчера вечером я так обошёлся с тобой. Уверен, когда она привыкнет к тому, что мы с тобой вместе, все будет по-другому. Сегодня я нашла в своей постели мертвую птицу, у нее не было головы. Выпаливаю я. И с удовлетворением замечаю на его лице потрясённое выражение. «Как такое могло случиться?» «Я пожимаю плечами». «Откуда мне знать?» Беатриса сказала, что это сделал ее кот. «Себи?» Бен смеется. «Как странно. Беатриса всегда шутит, что у Себи отсутствуют охотничьи гены. Он не может никого поймать и съесть, даже если оно прыгает у него прямо под носом. То есть ты хочешь сказать, что он никогда не делал так раньше?» Волосы у меня на голове шевелятся, мне уже не хочется есть. Он определенно не делал так раньше. Как отвратительно. Должно быть, ты испугалась. Да, признаю я. А затем добавляю небрежным тоном. Надеюсь, Беатриса не пыталась таким образом отвадить меня от тебя. На его лице мелькает раздражение. Она бы так не поступила. Отвечает он через чересчур поспешно. Я шучу, Бен. Хотя это вовсе не шутка. Некоторое время мы смотрим друг на друга. Между нами стоит густая напряженная тишина, как перед грозой. Появляется официант с едой. Как только перед Беном ставит тарелку, он набрасывается на стейк, бормоча с набитым ртом, что умирает от голода. В баре собралось множество мужчин. Они пьют и смеются. От резкого шума мне становится не по себе. Один из мужчин, молодой, с четко очерченными скулами, встречает мой взгляд и подмигивает. Я отворачиваюсь краснее. Не думаю, что Беатриса когда-нибудь смирится с нашими отношениями. Произношу я, ставя стакан на стол. То ли потому, что изначально я стала именно ее подругой, то ли потому, что она не хочет, чтобы ее сбросили с пьедестала почета. Между ключицами Бена зарождается сурмянец, который ползет вверх по шее. Она не против. Вообще-то, строго говоря, она рада за нас. Я знаю, что он лжёт. Я смотрю на него, пока он не отводит взгляд и не возвращается к поеданию своего стейка. Сегодня она не казалась такой уж счастливой за меня, замечаю я, гоняя по тарелке кусочки лосося. Утром она практически не обращала на меня внимания, когда разговаривала с Кэс, а потом еще эта история с птицей. На челюсти Бена пульсирует жилка. губы жестко сжаты. Он не смотрит на меня. Она немного обижена на нас с тобой, вот и все. Мы действовали тайком у нее за спиной. Уверен, она не намеревалась игнорировать тебя. Беатриса хорошего мнения о тебе». «Конечно, он за нее заступается. Она его близнец. Чувство вины проникает сквозь щиты, которыми я окружил свое сердце. Каково тебе, Бен, разрываться между двумя самыми важными женщинами в твоей жизни?» «Думаю я». «Может быть, он прав. Беатриса моя подруга. Она не стала бы игнорировать меня намеренно». Она была занята оформлением своего сайта, вот и все. Но ей ничего не стоило просто сказать «доброе утро», хотя бы из вежливости. Я мотаю голову и отгоняю эту предательскую мысль. Я спала с её братом-близнецом тайком от нее, Она имеет право злиться на меня. И со временем она привыкнет к этому. Я беру Бене за руку и сжимаю ее. «Прости меня», — шепчу я. «Я не хочу ссориться». «Значит, ты не против того, чтобы немного притормозить». Он понижает голос в плане секса. Ну, пока что. Ты все еще хочешь, чтобы мы были вместе? Конечно, хочу. С облегчением соглашаюсь я, и внезапно зал словно делается светлее, а смех менее резким. И перед Беатрисой я тоже извинюсь. Она имеет право на то, чтобы злиться на меня. Она не злится на тебя. Слушай, наверное, лучше оставить все как есть. В его голосе звучит раздражение. Давай оплатим счет и поедем в город. Он лезет в карман, достает потрепанный бумажник и, вынув две скомканные купюры, бросает их на стол. Этого едва хватит, чтобы оплатить его половину счета, не говоря уже о моей. Не то чтобы я ожидала, что он заплатит за меня. Он улыбается мне, старается держаться менее скованно, но это выглядит как-то фальшиво, и у меня возникает впечатление, будто он что-то скрывает.